Портрет художника в юности. Джона Барнс. 1. Впервые опубликована в газете The Dagens Nyheter 23 марта 1995 года под заголовком Смелость и оригинальность жемчужины прозы. Джона Барнс начинала свою карьеру как журналистка и репортёр. И писала она не для потомков, а чтобы заработать себе на жизнь. «Джуна, ты там жива еще?» — ещё кричал каждое утро из своего окна поэт Э. Э. Каммингс, сосед Джуны по Гринвич-Виллидж в начале 60-х. Оба давно уже покинули этот мир, но и сегодня над крышами витает ее ответ. «Жива! О да, еще как жива!» Джуна Барнс с 1892 по 1982 не так давно заняла положенное ей место в литературной истории XX века. Она написала ряд экспериментальных повестей и романов, Самым успешным стал роман «Ночной лес» 1936-го. Барнс родилась в штате Нью-Йорк в многодетной богемной семье. Оба родителя имели отношение к миру искусства. В 1910-х годах она начала работать в Нью-Йорке, писала для газет и журналов. Джона Барнс была невероятно трудолюбива и прилежна. Ее журналистские работы отличаются смелостью и оригинальностью, а специализировалась она в основном на литературных репортажах. Самые, пожалуй, важные в своей жизни годы, 20-е, она провела в авангардистском Париже. Это был Париж Стайн, Токлас, Хемингуэя, Фитт-Жиральда и Сильвия Бич. Джуна Барнс начала писать на заре 20-го века. Электрическое освещение в Нью-Йорке было еще в новинку, улицы в Бруклине покрывал лошадиный помет, а Эллис-Айленд кишел паразитами, пробравшимися сюда заодно с эмигрантами из Старого Света. Суфражистки вели отчаянную борьбу за избирательные права, устраивали голодовки, а в Париже знатные дамы разъезжали в колясках с занавесками на окнах. Молодой Хемингуэй топтался на пороге своей писательской карьеры. При всём этом создаётся ощущение, что Барнс писала свои статьи буквально вчера. Понятно, что сами объекты её интереса давно канули в историю. Кто помнит сегодня исполнителей танго Вернона и Ирен Касл или ручную мышку манекенщицы Кики? Кто помнит зарождение рабочего движения в США? Чем примечательны нынешние посетители кафе «Де Маго», особенно если вспомнить тех, кто ходил сюда раньше? Однако само время оживает в журналистских работах Джуны Барнс. Возможно, главным образом, потому что автор не боится местоимения «я». Барнс стоит в полный рост в центре своих репортажей, но то, о чём она пишет, не теряется в её тени. Её голос, легко узнаваемый, служит проводником в прошлое. Юная Джона Барнс была типичной провинциалкой в большом городе, когда приехала в Нью-Йорк. Но, как и в случае с Бальзаком, это социологическое путешествие способствовало развитию особенно проницательного взгляда на классовую природу общества. Наблюдательность Джоны Барнс основывалась не на знании столичной жизни изнутри. Наоборот, её проницательность это качество, развившееся благодаря дистанции, отстранённости. Описывая лодочную экскурсию по центру Нью-Йорка, Барнс сравнивает швартующиеся у причала лодки с собаками по выдырям. "Маленький буксир", пишет она, рычал рядом с нами, высунув нос из зелёной застоявшейся воды и словно пытался укусить. Мир предстаёт новорождённым в журналистике Джуны Барнс. Ничто не поражает воображение Джуны Барнс, но всё очаровывает. Богемная жизнь в Гринвич-Виллидж, сверкающие военные корабли, толчея у овощных лотков в Бруклине. Жизненная философия Коко Шанель, мечты манекенщиц о театральной карьере. Во всём можно было найти ускользающий и скрытый смысл. В изысканных ресторанах при дорогих отелях она наблюдала, как официанты таскают за собой раболепие, словно длинные птичьи хвосты. Так мастерски созданная деталь неожиданно высвечивала эпизод внутри эпизода. Так частность создавала художественное целое. Материал о Джойсе, созданный на основе беседы в «Дём-а-го», классика, и не потому, что Барнс проявляет здесь особую проницательность, а скорее потому, что она словно отстраняется от собеседника, и её мысли постоянно отклоняются от предмета беседы. Разговор ведётся как бы между прочим. Вероятно, Джойс впоследствии сам добавил куски текста о греческой мифологии, о Йейте и Ирландии, о баронессах, которые дарили ему порнографические издания, В надежде, что они доставят ему удовольствие в буквальном смысле. Джонни Барнс никогда не приходило в голову написать в своей статье, что тот или иной числавин умён или талантлив. Ей хотелось видеть и слышать своего читателя здесь и сейчас, лицом к лицу. Хотя эра прямых эфиров тогда ещё не наступила. Наметонный антропологический глаз Джонни Барнс следит за жестами интервьюируемого, а слух улавливает, как зарождаются слова. Потому что вполне и всего, личность раскрывается именно так. Результатом является умело сбалансированное сочетание тонкой иронии и заразительного интереса к человеческой натуре. Выводы о Чтиславине, Умён и тому подобное должен делать сам читатель, и именно в этом, я уверена, кроется секретная сила журналистики. Так Джона Барнс постепенно стала писательницей. Ничто не забавляет, как Ошанель после полуночи, больше, чем просто сборник журналистских работ. и больше, чем краткое руководство для начинающих журналистов. Книга, помимо прочего, фрагмент автобиографии. Откровенное описание жизни в легендарной связке Нью-Йорк-Париж. Эти тексты не писались как послание по тонкам, и именно поэтому они стали ярким свидетельством времени.